«Нет, не бывают. И ты покрылся ими не назло, а уж я-то знаю!» Поэтому ни солнечного лучика, только тьма зашторенных комнат. И, может быть, они и вправду появлялись на зло ему там, где им не полагалось быть, рассыпались по коже, не видевшей солнца, ободранное лимонным соком. Белая тога, забрызганная лимоном. Засохший венок из ромашек с белой серединкой и...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 Он не был авантюристом, а просто мерзким, выжившим из ума старикашкой. Но ящик не погрешим, он никогда не лжет. И меня повели в Божий дом отмывать греховные дедовские следы святой водой. Отмыли и окрестили, но продолжали приходить письма, и психи с обритыми наглого головами продолжали меня выслеживать. А выследив, валились лбами в асфальт и цеплялись уже не за край белые тоги, как раньше,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 И занозы в пальцах белых от воды, ноющих от порошка в пальцах плачущие ранки заусенцы. И... Он опять выключился, этот тип. Где гуляют твои мысли, македонский? Полководец опять в облаках. Дайте ему веник, пусть очнётся. Он странный парень этот македонский. Ему только дай поубираться. Это и стены дома, законы дома, воспоминания дома, драки и игры дома. Сказки дома.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 Ты не боишься меня, Македонский? Зеленые глаза прожигают насквозь. Я съеживаюсь и почти кричу. Да, да, боюсь, ты что дальше? А ты не боялся бы на моем месте? Если бы я мог быть одновременно тобой и собой, я бы не боялся. И ты не боишься. Поверь, мне ничего от себя не нужно. Он говорил правду, но я не верил. Он приручал меня тихо и незаметно. Я этого не понимал.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 мне не нужна его смерть понимаешь я не убийца пусть просто уйдет сбежит из дома в наружности и никогда не вернется ладно стены подушки в цветочек белый свет его потное лицо и злые руки и да что ты ведешь себя как истеричка чего я такого страшного от тебя потребовал то что он потребовал было ужасно но я не сумел объяснить почему